Глава 19. Вера кричал в трубку Егоров: "Ты что, сдурела? Я плотно работаю с подозреваемым. Он готов уже расколоться, я чувствую, что вот-вот. Главное продолжать давить. И тут меня отвлекают, требуют ввести его на какую-то очную ставку. Конечно, я не могу отказать Ивану Васильевичу. Но ведь он на что ссылается, вернее, на кого?" На тебя, так и говорит, привози задержанного, а других тебе бережная предоставит. Кого других? Ты получил приказ, исполняй, ответила Вера. И не забудь Пряшкина. Тебе его всё равно не расколоть. Во-первых, Пряшкина тебе и на двое суток задерживать не за что, а во-вторых, он прекрасно понимает, что если хоть слово ляпнет, его придушат в камере, как когда-то его дружка, мискина, известного как Шлёнка. Я приеду. Я выполню приказание, но учти, составлю такую докладную записку, в которой укажу, что ты вмешиваешься в ход расследования, мешаешь следствию и направляешь его на ложные пути. Докладную передам не твоему дорогому дружку Ванечке, а городскому прокурору. Надо будет их генеральному отправлю. У тебя отберут лицензию. И что тогда? Жду, сказала Бережная. Через полтора часа постарайся быть на месте. Михеев сидел в своем кабинете, когда к нему без стука в дверь вошла симпатичная молодая женщина. Вы по какому вопросу? – спросил Михаил Михайлович. Давайте по короче, у меня времени мало. Я не одна, – приветливо улыбнулась незнакомка и распахнула дверь. В кабинет вошел мужчина в форме сотрудника следственного комитета, из генеральскими погонами на плечах. Я генерал-майор юстиции Евдокимов, представился он. Начальник городского управления Слиткома. Хочу задать вам несколько вопросов. Мне, удивился Михеев, с какой-то статьи ваше ведомство интересуется моей персоной? Ну хорошо, готов ответить, но не сейчас. Вызовите повесткой, хотя как-то странно всё это. Евдакимов взял стул для посетителей и поставил его перед дверей. Бережная опустилась на стул, после чего Егоров уселся на другой, но уже перед самым рабочим столом Михаил Михайловича. Сел и произнёс: "Мне кажется, что вы знаете, по какому вопросу мы пришли". Михеев пожал плечами и посмотрел на Веру. "Она тоже генерал, как и вы? Берите выше. Это Вера Николаевна Бережная, частный детектив. Типа мисс Марпл". улыбнулся Михеев. Очень интересно. Так что привело в мой кабинет таких высокопоставленных людей? Мы бы хотели узнать у вас, за что вы застрелили Александра Витальевича Тарасевича? "Я?" удивился Михеев. "Господа, это уже не смешно. Хорошо, тогда изложу свою версию", произнесла Бережная. Дело в том, что вся прибыль вашей управляющей компании поступала на счёт в Континентальбанк, но потом деньги куда-то исчезали. Должны были быть официальные отчисления, которые производились, но не своевременно, а прибыли вроде как и не было вовсе. Счёт практически обнулялся. Господа, вопрос не ко мне, а к банку. Возможно, ответ знает главный бухгалтер, но её сейчас нет. Она уже дала показания. И что же она показала? что все переводы она осуществляла по вашему личному указанию. Так и было, хотя если мне покажут распечатки счетов, на которые перечислялись средства, я могу точно сказать, на какие уходили деньги по моим указаниям, а на какие она переводила сама или кто-то другой при её содействии. Сейчас, как вам известно, действует система электронных платежей Теперь бухгалтеру не нужно отвозить в банк платёжки. Не надо заказывать наличные средства, чтобы выплатить зарплату сотрудникам. Всё поступает на карту. Повторяю, все вопросы к бухгалтеру и банку. И потом, я не понимаю, какое это всё имеет отношение к убийству несчастного Александра Витальевича. Недавно вы подняли стоимость тарифов для ваших жильцов. Но денег для обеспечения деятельности ТСЖ не прибавилось. У вас с Тарасеевичем возникали конфликты по этому поводу? Свидетели имеются. Особых конфликтов не было. Ну, ссоры когда-то были, глупо отрицать. Вы не учли, что Тарасеевич в прошлом сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Он попросил бывших коллег проверить счета управляющей компании. Работа эта была проведена, и по её итогам Александр Витальевич решил, что деньги просто разворовываются вами. Он ошибался, как и его бывшие коллеги. Он ошибался, согласилась Бережная. Деньги не разворовывались, а шли на дело, которое приносило сумасшедшие проценты прибыли. Вы открыли несколько микрофинансовых организаций, оформив их на бывшего своего приятеля Мартынова, Михеев наморщил лоб, пытаясь вспомнить, о ком идёт речь. Какого Ах, на того, что у Сапаткина в банке работал. Не отрицаю своё знакомство с ним, но только я его уже несколько лет не видел. Спорить не буду, может, встреч не было. Но вы регулярно общались с ним по телефону. Последний звонок был сделан сегодня в 10:00 утра. Михеев достал из кармана телефон и положил на стол. Попрошу показать, где в телефонной книжке этого аппарата находится номер моего бывшего знакомого Мартынова. Этот номер хранится в памяти другого аппарата, вероятно, в том, что в ящике вашего рабочего стола. Ведь утром вы набирали номер Мартынова, находясь в этом кабинете. Михеева нисколько не смутило это утверждение. Если в моём ящике моего стола и находится какой-то телефонный аппарат, то я не имею к нему никакого отношения. Мне его подбросили. Кто и с какой целью? Не знаю, но, судя по логике ваших мисс Марпл рассуждений, подбросили именно за тем, чтобы обвинить меня в убийстве Тарасевича. Я не знаком с разыскным делом, но для того, чтобы обвинить, как мне кажется, нужны улики, орудие убийства, свидетели, а у вас ничего этого нет. Думаю, что кое-что у нас есть, сказала Бережная. Вы помните, в чём вы выходили из дома в день убийства? Нет, конечно. Но предполагаю, что в куртке их у меня несколько. В серой стёганой. Возможно, но не могу утверждать. Я же сказал, у меня их несколько. И именно в серой стёганой вы пришли на работу в тот день и очень скоро ушли куда-то, оставив свой автомобиль на паркинге. Через полчаса на аппарат Тарасевича поступил звонок, после которого он поспешил куда-то, сел в свой автомобиль, успел проехать по Тучкову сотню метров и был убит. А я-то тут при чем? Вы хотите, чтобы я осознался в том, что вызвал его куда-то? Проверьте распечатку исходящих с моего телефона, или этот вызов был сделан с того самого подброшенного мне аппарата, который по вашему утверждению лежит в ящике моего стола? Михеев выдвинул ящик и притворно удивился. А, вот и он. Как же он попал сюда? Он положил аппарат на стол. А, зря, конечно, я до него дотронулся. Теперь на нём мои отпечатки пальцев. Вызвонили с другого аппарата, который определён телефоном Тарасеевича, как вызов с неизвестного номера. Однако он ответил и поспешил на встречу. Очевидно, он узнал ваш голос. Очевидно, вероятно, может быть, поморщился Михаил Михайлович. Господа, это всего-навсего предположения, а нужны улики. Возвращаемся к вашей куртке, в которой вы вышли на работу, а потом в ниже и ушли. Ну и что? Но вернулись вы потом в пальто и переоделись не на паркинге? Что в этом особенного? Вышел, зашёл в магазин, купил пальто и вернулся. А куртку, если она вас так интересует, выбросил или в магазине оставил? Да, именно в магазине. Адрес магазина помните? Чек сохранился? Адрес помню, но чек не сохранился, хотя возможно, я и не брал его. Надел пальто и пошёл. Шляпу и зонтик в том же магазине приобрели? Какую шляпу и зонтик? Вы это о чём, уважаемая миссис? Просто мы проверили все окрестные уличные камеры, отследили движение всех прохожих и знаем, куда они направлялись. И только один вызвал подозрение. Это был мужчина, который неторопливо шел в пальто, в шляпе с широкими полями и зонтиком, которым он прикрывал лицо, хотя сильного ветра не было и дождик моросил едва-едва. Я-то при чем? С работы вы вышли в куртке. Зашли на паркинг, достали из багажника большой белый пакет с ручками, плотно набитый чем-то, и вышли на улицу. Возможно, именно в тот день я прихватил с собой из дома приготовленный на выброс мусор, старую ветошь, какие-то тряпки. Именно так вы и сказали охраннику на паркинге. Однако, вышли не во двор, а на улицу. Потом пропали из поля зрения камеры и не появились больше. Где же вы были? Михеев закрыл лицо ладонями, а потом уронил их на свои колени. Получилось с хлопком. Господа, я не могу ответить на этот вопрос, потому что был у дамы. Она замужем, любит мужа, но встречается со мной ради денег, которые я ей даю. У них бедственное положение. Телефон, адрес, приказал Евдокимов. Михеев кивнул, соглашаясь. Записывайте. Только аккуратнее с ней, она очень впечатляющая, и у нее муж, не забывайте. Лена из зовут. Бережная набрала номер и, услышав в трубке женский голос, спросила: Лена, Михаил Михайлович у вас? Тут его на работе ищут, он пропал куда-то, как бы не пришлось в полицию заявлять. Вы ошиблись, наверное, прозвучал женский голос. Я не знаю никакого Михаила Михайловича. А он оставил ваш адрес и телефон на всякий случай, если вдруг его телефон отключится. Я тогда направлю полицию к вам. Объясните им. Я и вправду не знаю. Перешла на шоп под женщина. У меня просто муж сейчас дома, телевизор смотрит, я при нем не могу. Михаил Михайлович не появляется и не звонит уже неделю. Заскочил как-то утром, точно даты и времени не помню, но в первой половине дня. Часок побыл, а потом ушел. Он был в куртке и с пакетом? Ну да. Ваш двор проходной? Проходной, можно с одной улицы на другую, только через ещё один дворик и через парадную. Спасибо. Вера посмотрела на Михеева. Ну как? спросил он, улыбаясь. Подтвердилось моё алиби? Нет. Подтвердилось лишь то, что вы заходили к своей любовнице в первой половине дня и находились там какое-то время. Но если учесть, что ваша любовница проживает в пятидесяти метрах от места убийства, если честно, то мне надоел этот разговор. Поморщился Михеев. Нет улик. До свидания, я. А то начали тут. Откуда пальто, куда делась куртка? Я ответил на ваши вопросы. Не нравится беседовать в вашем кабинете? Не выдержал Евдокимов. Отвезем в другое место, более приспособленное для подобных бесед, Вера Николаевна. Продолжайте. Итак, сказала бережная, выйдя от своей любовницы, вы скорее всего на площадке этажом ниже, чтобы об этом Илена не знала, надели пальто и шляп у на случай, если кто-то вас все-таки видел во время совершения убийства Тарасевича. А выйдя во двор, прикрылись зонтом, чтобы никто не смог увидеть вашего лица. Вас, конечно, видели прохожие, но все описания внешности: пальто, шляпа, зонт. А куртку вы определенно выбросили. Возможно? А вы её нашли? Все мусорные баки обследовали. Нашли, весело ответила Вера. Но только не в баке. Мои сотрудники 2 дня рыскали по округе, отыскивая бомжей. Свою куртку вы отдали одному из них, но тот, на наше счастье, не стал носить её, потому что она промокает, а у него на дождливый период есть плащ-дождевик. Так что он продал вашу куртку за вполне приличные по его меркам деньги. И вас он написал подробно: пальто, шляпа, зонтик, перстень с желтым камнем на правой руке и еще рассечённая левая бровь. Сейчас бомжа приведут сюда, и он, да он за бутылку всё что угодно покажет. Куртку мы отдали специалистам, и они обнаружили на правом рукаве и в меньшей степени на груди куртки частицы порохового заряда и сделали вывод: обладатель этой куртки стрелял из пистолета не более одной недели назад. А вы уверены, что это моя куртка? Хотя все ясно. Убийца – этот самый неизвестный мне бомж. Надеюсь, он задержан. Для того, чтобы точно знать, кто совершил это преступление, провели еще одну экспертизу на соответствие потожировых следов, обнаруженных на куртке. Погодите, – воскликнул Михеев. Если ваши выводы основываются на показаниях какого-то маргинала, то вы меня извините, это не в какие ворота. Вы сами описали ему мою внешность, о перстень на пальце, рассечённая бровь, она у меня уже 30 лет рассечена. Это когда вы с Толей напрягом схватились с парнем во дворе дома, где был бар янтарный, вы после первого удара упали с рассечённой бровью, а когда подъехала полицейская машина и схватили Пряшкина и того парня, в темноте скрылись. Это что? Пряшкин вам такое наплёл? Ну даже если такое и было, что с того? Хотя что я говорю, Мы с Пряшкиным только здесь познакомились, и это знакомство шапочное, так сказать. Да ничего. Просто вам тот парень весточку от Шлёнки принёс и попросил его с канцлером познакомить. Не понимаю, о чём вы. Зря отпираетесь. Как вы думаете, откуда я про Шлёнку знаю? Про баргинтарный и не только про это. Пряшкин во всём признался. Долго отпирался, но когда ему сказали, кто это канцлер на самом деле, Тон то очень долго хохотал, потому что человек, которого все боялись и боятся до сих пор, никто иной, как Вера замолчала и посмотрела на Евдокимова. Кто? закричал Михеев. Я же всё по его указанию делал. Он понял, что проговорился, и произнёс уже спокойно. Не знаю, что там вам э, Пряшкин наплёл. А если что было за мной когда-то, то давно уже истёк срок исковой давности. Да и был я тогда не смыślёнышым, мне и 18 не было. Но сейчас я чист. Вот экспертиза и подтвердит это, согласился Евдокимов. Или наоборот, докажет, что за Марановы по самые уши дверь открылась, и в кабинет заглянул майор юстиции Егоров. Увидев Евдокимова, он доложил: Подозреваемый Прешкин доставлен под конвоем для проведения очной ставки. И сделав паузу, спросил: "Запускать?" "Погоди минутку", приказал Евдокимов. Егоров вышел и прикрыл дверь. "А теперь, гражданин Михеев, думайте", продолжил генерал-майор юстиции. "Ваше слово и слово Прешкина, который уже активно сотрудничает со следствием. У вас есть выбор, или вы признаётесь в убийстве Тарасеевича, что мы без вашего признания докажем?" Или Пряшкин повесит на вас ещё одно убийство Галины Фоменко. Сами понимаете, что после показаний вашего подельника мы уже не сможем оформить вам явку с повинной, как оформили ему. Погодите, попросил побледневший Михаил Михайлович. Галину не я, это он её зарезал. Но это ещё надо доказывать, а вдруг у нас это не получится? Зато есть вы и показания на вас данные ранее судимым Пряшкиным. Тем более мотив у вас есть, ведь именно вам проговорилась Нина Николаевна о том, что Галина знает имя убийцы. Ну что, готовы сделать признание? Погодите ещё немного. Если я признаюсь, то что мне грозит? Так вы и сами знаете, произнёс Евдокимов. Вы всё нам рассказываете, и это засчитывается вам как явка с повинной, потому что официально обвинение вам не предъявлено. Вы всё подробно рассказываете, заключаете сделку с правосудием. В худшем для вас случае 6 лет строгача. Возможно, суд примет во внимание то, что не вы организатор, а только исполнитель, что выполняли приказания человека, который держал вас в страхе много лет. То есть на протяжении, долго говоря, до лет вы находились в психотравмирующем состоянии, что угнетающе действовало на ваше сознание, психику и нервы. А это может помочь значительному снижению срока. Именно, именно так и было, как вы говорите, гражданин генерал. Мне отдал приказ некий канцлер, которого я в глаза не видел, но которого боюсь уже 30 лет, потому что по его приходе людей лишали жизни, и только по одному подозрению в неисполнении его приказа не люди убивали, причём моих хороших друзей. То есть вы признаётесь в убийстве Александра Витальевича Тарасевича? Признаюсь, но убил, исполняя чужую волю, и боясь сам быть убитым, а потом Пряшкин, которому я сказал, что Галина всё знает, убил Фоменко. Бережная поднялась. Дальше вы без меня. Сумочку оставляю здесь. Если что, в сумочке включённая камера. Всё, что было здесь сказано, зафиксировано. А мне надо пообщаться с канцлером. Зачем-то она посмотрела на большой экран, висящего на стене телевизора, и помахала ему пальчиками, словно прощаясь с выключенным аппаратом. Вера подошла к двери, остановилась, посмотрела на Михеева. Куда дели компьютер Тарасеевича, который вы вынесли из его квартиры перед тем, как отправились убивать Александра Витальевича? Михаил Михайлович мотнул головой на стену. Он в канцелярии за папками, но только пустой Винчестер я вынул. Там хранилась проверка счетов компании, моих личных и распечатка движения средств за последний год. Михеев ждал следующих вопросов от Бережной, но его опередил Евдокимов. Уважаемая мисс Марпл, попросите инспектора Лидс Трейда ввести Прешкина.